На вершине холма занял позицию отряд милиционеров. Их было едва видно. Офицеры припали к картечницам. Тут же налетел шквал грохота и пуль, и многие беженцы попадали. Катер в ярости смотрел на происходящее. Новые пули взрыли землю, умирающие задергались в попытке отползти. Один хелонянин поднес что-то к губам, раздался тонкий свист, где-то высоко в небе закричали, и милиционеры споткнулись о магию свистка. Дроган наблюдал за вершиной в подзорную трубу. Иуда повернулся к нему и в ответ на его шепот воскликнул: Что она делает? На холме раскинуло черное кожаное крылье. Нечто, сооруженное из проволоки и темной кожи, ростом выше человека. Раздались щелчки, будто раздвигали что-то металлическое. В несколько приемов конструкция раскинулась, словно пюпитер. Воздух загудел. Началась магическая церемония. Женщина-офицер сделала несколько пасов, раздался треск, и проволочно-кожаная махина тронулась с места. Запрокинув голову со стеклянными глазами, существо дважды взмахнуло кожаными крыльями, взмыло в воздух и понеслось к холму, где скрылись галаджиты. Его конечности походили не на руки или ноги, а на продолговатые клинки, острые и блестящие. Тварь потерла ими друг от друга со звуком натачиваемых ножей. Уродливая кукла летела к прятавшимся беглецам. Иуда вытаращил глаза, а потом заговорил, едва не захлебываясь от ярости и презрения. — Полуфабрикат, — сказал он. — А еще тупее. — Придумать не могли? Выпрямившись во весь рост, он шагнул на вершину пологого холма. Катер тут же пошел за ним и прицелился. Летучий милицейский убийца пролетел над раненными, завывающими от страха, и настиг человека со свистком. Тот выдавил еще одну слабую ноту, но в твари не было жизни, которую можно было отнять. Она вонзила в человека свои клинки, Несчастный закричал и умер, истекая кровью. Иуда зарычал. Катор выстрелил вверх, чтобы прикрыть его. Иуда завыл и впился глазами не влетающий ужас, а в женщину, которая им командовала. Проволочная штуковина оторвалась от останков своей жертвы и взмахнула рукотворными крыльями. Иуда Набрал полную грудь воздуха, словно готовясь ринуться в бой. Никто не стрелял. Все, даже перепуганные галаджиты, смотрели, как кожаная птица пикирует на Иуду, раскинув ножи-крылья. Катер выстрелил, но не мог сказать, попал он или нет. Иуда поднял с земли горсть пыли и камней. Его рык стал громче и перешел в вопль, когда тень нависла над ним. «Против меня?» Его голос потрясал своей мощью. «Голема! Против меня?» Совсем по-детски Иуда швырнул заряженный пылью в чудовище. Последовал ошеломляющий энергетический взрыв. «Голем!» Сразу же камнем устремился вниз, сила, заставлявшая его лететь, исчезла. Иуда стоял над грудой покореженного металла, который покинула заимствованная жизнь. Несколько мгновений стояла тишина. Иуду трясло от злости. Он ткнул пальцем в вершину холма. «Голема против меня!» Картечница нацелилась на Иуду, но раздались ружейные выстрелы. Управлявший ею милиционер вскрикнул и погиб от руки невидимого Дрогона. Внезапно воздух прошили десятки пуль из винтовки Дрогона, мушкетона Помроя, револьверов Элси Катера и напуганной милиции. Иуда шагал сквозь канонаду. Низким басом он выкрикивал какие-то слова, но Катор ничего не мог разобрать, он бежал за Иудой, чтобы прикрыть его. Вдалеке ньюкробизонские милиционеры кричали и беспорядочно полили с холма вниз. Иуда Лев достиг кургана, сложенного из тел галаджианских мертвецов. Чародей просунул руку между трупов и рявкнул. Все взволновалось кругом, когда мировую энергию пустили в новом направлении. Мгновение застыло, разбухло и разразилось невиданным. Куча трупов встала, превратившись в голема из плоти. Он двигался, хотя нервы внутри тел давно омертвели. Гора мертвого мяса, истекая неостывшей еще кровью, Зашагала по полю боя. Своими очертаниями голем лишь отдаленно напоминал человеческую фигуру. Пять или шесть тел слились в одно, складываясь без разбора, как попало. Ногами голему служили коченеющие трупы. У одного перевернутого голова стала ступней нового существа, при каждом шаге, все больше расплющиваясь, до полной неузнаваемости, туловище было собрано из рук и костей. Одни мертвецы стали руками, другие – головой, и создание с ужасающей скоростью неслось вверх по холму, теряя по дороге куски самого себя. Его путь отмечали вопли виноградарей, разглядевших в этой жуткой пародии на человека – своих детей и возлюбленных. Позади голема шагал Иуда, излучая энергию, которая сверхъестественной пуповиной соединяла его с монстром. Милиционеры на холме не могли бежать и стали отстреливаться. Когда голем из мертвецов добрался до них, куски плоти сыпались с него, пока он взбирался на вершину, а там солдаты Ньюк Робизона еще больше обезобразили голема огнем из винтовок и картечниц, Но он все равно успел измолотить их до смерти и размазать по земле. Удары наносили тела мертвых мужчин и женщин, превращенные в его кулаки. Когда на вершине холма все стихло и последний солдат упал замертво, голем перестал существовать составлявшие его трупы рассыпались по земле. Мертвые милиционеры носили камуфляж, украсив его отрезанными ушами, вырванными зубами и какими-то нашивками, обозначавшими сколько убитых на счету их носителя. Все до единого были в масках. Двое выжили. Один, контуженный свистом, бредил, мечась в сверхъестественной лихорадке, Который наградил его волшебный свисток. Другому пуля из мушкетона помроя раздробила кисти рук, и он визжал, не сводя взгляда с кровавого месева на месте пальцев. Дроган обшаривал трупы. Главные силы, те, что у Хелоны, скоро опомнятся и пошлют разведчиков узнать, что произошло с их карательным отрядом. Иуда устал. Сооруженный им голем, такой большой и такой быстро возникший, отобрал у него много сил. Он обыскал убитую капитаншу-чародейку, чьего раздвижного голема он с такой легкостью дезактивировал, ее снаряжение, батареи, сосуды с химикатами и колдовской камень он забрал себе. Иуда избегал встречаться с Катором взглядом. «Стесняется своей выходки», — подумал тот. «Иуда, который поднимался на холм, точно некий разгневанный дух, Иуда, который наделил мертвых подобием жизни, Иуда, големист с непревзойденным могуществом и опытом, С тех пор, как война конструктов вынудила богачей расстаться с механическими слугами, он сколотил на своем искусстве целое состояние. Но до этой смертоносной прогулки Иуды с Големом Катор никогда не видел, чтобы его товарищ демонстрировал свою мощь, а тем более упивался ею. «Голема против меня?» Ярость вспыхнула в Иуде на удивление быстро и и теперь он пытался стушеваться. Беглецы следили за ним. Среди них были люди с хелоны, мужчины и женщины с кожей разных цветов, в одеждах удивительного покроя. Были жуки, ростом с ребенка, ходившие на задних лапах. Они смотрели радужными глазами, протягивая усики к катару, а мертвые жуки лопались с сухим треском забрызгивая все вокруг сукровицей. Среди людей выделялись носившие простую одежду охотников. Они были выше хелонян, их кожа отличалась холодным серым оттенком. «Виноградари», — догадался Катер. «Дважды беженцы», — отозвалась Элси. «Они, наверное, сбежали от милиции на черепаху, а теперь снова вынуждены бежать. Один из виноградарей заговорил, и путникам с хелонянами долго пришлось перебирать разные языки, прежде чем они обнаружили несколько общих слов. Пока беженцы, поднимая пыль, уходили через кустарник к теплому лесу, дрога напыскивал поле боя, а Иуда отдыхал. За их спинами всклипывали раненые милиционеры. «Нам пора», — сказала Элси. Они продолжили путь вместе с последними хелонянами, группой молчаливых людей-насекомых и двумя беженцами-виноделами, и вошли в лес. Позади трясся и бушевал в колдовской лихорадке Нью-Кробизонский милиционер. «Этот лес совсем не походил на строевой». Здешние деревья были тверже, их опутывали лианы, ветви гнулись под тяжестью мясистых листьев и темных незнакомых плодов. Кричали неведомые животные. Испуганные, растерянные хелоняне смотрели на Иуду с нескрываемым отчаянием. Им не хотелось покидать могущественного человека, который их спас. Но в отличие от Катора и его компаньонов, ставших за время пути отличными ходоками, хелоняне двигались неуклюже, и путников это злило. Медлить было нельзя. И они обогнали беженцев, которые не выдержали ритма, заданного сухощавыми тренированными телами путешественников. Катор знал, что милиция бросится за отрядом в погоню, и тем, кто отстанет, не сдобровать, если их обнаружат. Но он слишком устал, чтобы мучиться угрызениями совести. Ни слова не говоря, люди-насекомые нашли в лесу свои тропы и двинулись по ним. К ночи спутниками остались лишь виноделы, обладавшие выносливостью охотников. Наконец, когда хелоняне совсем отстали, решено было сделать привал. Странная то была компания. Виноделы. И Каттер с товарищами разглядывали друг друга за ужином с молчаливой приязнью, подмечая различия. В первые два дня их преследовал грохот военных машин. Потом все стихло, и много дней путники шли в тишине. Однако были уверены, что погоня не отстала, а потому не сбавляли шага и старательно заметали следы. Виноделы, Бехэлюа и Сусулил шли с ними. Они часто впадали в тоску и лили слезы, в основном по привычке, оплакивая потерю своих животных кормильцев. Вечерами они подолгу распев разговаривали у костра, нисколько не смущаясь тем, что спутники их не понимают. Иуда переводил обрывки их бесед. «Что-то про дождь, — говорил он, — а может, про гром, а еще про змею, луну и хлеб». У Элси был спирт. Виноделы напились и станцевали историю. В какой-то момент они исполнили сложный двойной хлопок и обернули к зрителям новые лица. Волшебство, передававшееся в их роду из поколения в поколение, — Превратила их в игривых чудовищ, придав зубам сходство с клыками. Под действием заклинания их уши вытянулись и стали похожи на крылья летучих мышей. Виноделы спрашивали путников, куда те идут. Иуда говорил с ними на смеси разных языков и пантомимы. Катеру он объяснил, что сказал виноделам, будто странники ищут друзей. Некий миф, то, что потерялось, но что они должны спасти, чтобы оно в один прекрасный день спасло их. Одним словом, железный совет. Виноделы глазели на него, ничего не понимая. Катер не мог взять в толк, почему они не уходят. Вечерами виноделы и путники учили отдельные слова из языков друг друга. Катер пристально смотрел на Сусу Лила и видел, что тот поймал его взгляд. По утрам шел теплый дождь, как будто джунгли покрывались испариной. Путники прорубались через лианы и чапораль, отбиваясь от комаров и бабочек вампиров. Ночами, едва сбросив рюкзаки, они падали на землю, грязные, измученные в пятнах крови, Помрой и Элси закуривали и сигарами прижигали пиявок. Рельеф менялся, и с ним менялся лес, постепенно переходя в горы. Делалось прохладнее. Деревья становились ниже. Появились ибисы и нектарницы. Виноделы ловили и пекли древесных крабов. Бехеллуа чуть не погиб. Королевский панголин холестнул его ядовитым языком. Изредка, когда кто-нибудь выбивался из сил, дроган просил разрешения пошептать ему. Все, кроме помроя, соглашались, и человек передвигал ноги, повинуясь неслышному для остальных, приказу: Ты знаешь, куда мы идем, Иуда? Иуда кивал Катеру совещался с Дрогоном, снова кивал, но от Каттера не ускользала его тревога. Он то и дело сверялся с компасом и истлевшими картами. Катер внезапно ощутил страшную усталость, словно Ньюкробизон был кандалами, которые везде приходилось таскать на себе, словно любое незнакомое место было отравлено воздухом родного города. Помрой и Элси снова стали заниматься любовью. Иуда спал один. Катор слушал и заметил, что Бехелуа и Сусулил тоже слушают, а потом с изумлением увидел, как они, посовещавшись тихонько на своем языке, сели и начали без всяких церемоний мастурбировать в такт, трогая друг друга. Увидев, что на них смотрят, виноделы прервались Иисус улил жестом, предложил Катору присоединиться, после чего тот поспешно закрыл глаза. Утром Бехелуа исчез. Иисус улил, пустился в объяснение. Ушел в город на деревьях, перевел Иуда после нескольких попыток. В лесу есть город. Туда уходят все, кого прогнала с насиженных мест милиция. Все, кто выжил во время бойни в деревнях виноделов, хелоняне, кочевники из Вельда. Город всех изгнанников в лесу. Там они нашли Бога, который может дать ответ на любой вопрос. Сусулил говорит, Бехеллуа пошел, чтобы рассказать им про нас. Про тебя, подумал Катер про то, что ты сотворил с милицией. Ты становишься легендой даже здесь. — А он почему остался? — спросила Элси. — Иуда вдохновил его, вот и все. — Как вдохновляет нас всех! — ответил Катер спокойно, без иронии. Катер шагал по пятам за Сусулилом. К вечеру они вышли на прогалину, и если бы не сусулил, который отпихнул его в сторону, катер врезался бы в замшелые кости, выдававшие присутствие дерева живоглота. Его гибкие, как ивовые прутья, щупальца были опушены и покрыты папоротниками, точно шипами. Катер не мог сказать, какому животному принадлежали кости, только видел, что среди них есть и свежие без наростов. Какой-то человек, обитатель лесной чащи, сидел на нижних ветвях дерева. Его голова и плечи скрылись в зарослях, болтавшиеся ноги раскачивались и пинали воздух. Дерево занималось перевариванием. Сусулил приблизился к нему, и катер взвыл. Растение-хищник, Притянула к охотнику суча щупальца, которые, казалось, раскрылись в движении, хотя это могло быть всего лишь случайным шевелением листвы. Винодел упал на землю, подкатился к стволу и взмахнул серпом, потом сделал кувырок назад и выполз из тени дерева анемона. Ноги, пойманного в ловушку жителя лесов, продолжали содрогаться, «О, какая гадость!» — сказала Элси. Сусулил держал в руках срезанный им плод. Маленький, коричневый и комковатый, он отдаленно напоминал человеческую голову. Из всех плодов Сусулил выбрал тот, который вырос после поглощения человека. «Еще одно культурное различие!» — подумал Катер вечером. Все собрались вокруг костра. Сусулил поедал свою добычу, Помрой и Элси, и даже Тихий Иуда не скрывали своего омерзения. Для них это было все равно, что лакомиться собачьими какашками. Катара затошнила, когда Сусулил откинулся назад и улегся поспать и переварить жуткий плод, выжимку из покойника, прежде чем закрыть глаза. Сусу Лилу кратко и бросил на него взгляд. Помрой и Элси легли, а Иуда с Катором задержались у огня. Когда Катор наконец пошел ложиться, то поймал на себе одобрительный взгляд Иуды и понял, что тот знает о его намерениях. Его охватил знакомый прилив чувств. Катор дождался, пока все вокруг ровно засопят во сне, и лагерь зальет лунный свет. Когда он разбудил сусу Лила и впился губами в его губы, Вкус мертвеца перешел с языка винодела на его собственный.